Страшно, правда, до истерических судорог. Успеваю просечь краем глаза, ведущий готов. Весь охвачен пламенем, движок отакован нами с стороны в отрубе. Машину разворачивают, но компенсировать то ли не получается, то ли никому. Жидов по кабине пилота бил и попал. Я успел увидеть: броня там есть, но не против 12,7 в упор. Да сколько помню. Хоп. Огненный шар. Один из разбойничков в Юнгерс то ли и смонивирировал неудачно, то ли решился. Кто теперь расскажет? Ведущего третьей девятки уже успеваем вдвоём даже. Ничего себе парочка получилась. Слетались, однако. Разворот в высоту, теперь вниз, Вераша влево. Ведущий четвертый, не девятки, семерки, восемьдесят восьмых, нам-а-на. Парочкой и разбойничек следом выскакиваем на простор, а впереди штуки далеко и высоковато. Для нас теперь на четырех с половиной, но пикировать не дадим, точно. Жидов уводит нашу уже тройку вправо, в набор высоты, чтоб пересечься. Так, как штукам не надо. Не хочется, как им, в смысле. Итак, что мы имеем? Наша теперь уже тройка с томительной неспешностью. Иначе не получается набирать высоту, двигаясь параллельно штукам, где-то километра на 3 впереди них и без малого пары тысяч ниже. Штуки быстро нагоняют. У них 350, у нас 170. КМФ в час. В наборе оптимально. Впереди ниже восемьдесят восьми. Дошвыривают немногие останные бомбы, куда ни попадя. С боевого курса мы их сбили, так что в белый свет как в копеечку. К тому же без трех. И один дымит. Ведущий третий девятки. Нас они более не интересуют. Из яков остался только один. Мигов пара. Ну и мессеров. От той тройки, что за нами было намылилось, осталась пара. И они уходят на запад, один с дымом. Справа три пары пытаются доклевать последний як, но тот не дается, шустро крутясь в виражах. Впрочем, огрызаться даже не пытается. Не до жиру быть бы живу. У пары мигов дело получше. Затянули четверку худых на шесть тысяч, и тех, оп, уже тройка. Молодцы, не дали себя опустить. Теперь короли воздуха. И самое главное, с востока поспешает аж целая восьмерка ищечков. Не панацея, конечно, потому что штуки тоже сопровождают четверкой Фридрихов противных, тех, впрочем, определённо больше интересуем конкретно мы, как более насущная угроза бомбёрам. Почему так? Над однако это мне и шачков хорошо видно, а мессерам, что с яком? Нет. Потому что мы чуть сбоку, а для них аккурат от солнца заходят и шачки в смысле, как и для фридрихов, что прикрывать лапотников. С удовольствием наблюдаю. Как привывшие ишачки, разделившись на два полных звена, одним буквально сметают всё вокруг яка, второе же в полном составе пытается пристроиться к пикирующим на нас худым, что, используя богатую механизацию крыла, особо не разгонялись, намыливаясь атаковать медлительных, но вёртких чаечек. Так что теперь ишаки ещё и быстрее Ведущие мои начинают усиленно изображать суетливое беспокойство по поводу худо их. Бестолково качают плоскостями, беспорядочно меняют курс, короче, обезглавленным курём мечатся, пытаясь пробудить в заходящих на нас Фридрихах пагубный для осторожности инстинкт хищника. Но какой артист. Впрочем, не погибает пока во всяком случае. предоставляй однако замечательную возможность для этого мессерам ибо и шачки те оказались пушечными и прошлись по худым просто роскошно самозабвенно наблюдающим за нашими экзерцизами спотно подрягивающими нагошетках пальцами и невидищими да и как обзор назад у 109 почти никакой четвёрку есть стрибков сосредоточенно цепляющих их на удобнейшие ракурсы в свои дурацкие коллиматорные прицелы. По колбасе ей сложнее. Так что уходит только ведущий с дымом. И то лишь потому, что и шачки их кромсать сзаду начали. И так все это быстро произошло, мы лишь едва-едва на пару тысяч выйти успели. Как штуки, которым все вдруг стало ясно. принялись сбрасывать бомбы с горизонтального полета. Не исключено, что на свои же войска, поскольку до наших они, похоже, не дошли, и шаги сходу пошли в набор, но явно не успевают за штуками. Но, по идее, должны успеть до подхода следующей вражьей стаи, что проявилось уже из точек в явственно двухмоторные силуэты. Выше, справа, где як, снова кутерьман, но уже без яка, который, вполне весь из себя целый, невредимый, текает на восток. Видимо, боеприпасы. Или просто устал и не хочет без ведомого. А кто осудит? Хороший летчик просто обязан относиться к своей жизни с разумной бережностью. С учетом... Возможного мнения трибунала, разумеется. Однако и там пару худых подоспевшие шаги сразу сняли. Еще с одним дяк успел подсуетиться под шумок. Оставшаяся тройка мессеров рванула тощими силуэтами ввысь, а там миги, у которых единственный оставшийся партнер, как с непередаваемым выражением произносил некогда Вовочка, смелся. И теперь они радостно встречают новых кандидатов под раздачу, которые, похоже, тоже скоро закончатся. Нет, миги не повелись. В высоту бьют. Не погали, прочим, кажется, доодури, одного сбили и сразу вверх, мессеры парайно запад. Видимо, ведущих лишились. Чёрт, да гляней жену, э. Жуткое ощущение абсолютного бессилия. Пара стройных силуэтов, размывающихся километрах в пяти, серебристо-серым, будто бы медленно заходят на миги, как водятся от солнца. Для них нам же со стороны видно, как на ладони получилось сзади и снизу оптимальный ракурс. Из мёртвой зоны радио нет. Один миг сразу загорелся, а второй дымит. Худой неспешно набирая скорость, пикирует на верхнюю четвёрку и жечков. Те тоже не видят, ну ни хрена.